Глава двадцать восьмая Это другое Понимать надо Дратути Сказал я головастику Его гиппогриф приземлился у входа в башню Когти пробороздили землю, массивные крылья сложились Я развалился на вытащенном из бастиона стуле, закинув ноги на другой И любовался садящимся с далекий лес солнца Длинные тени, рыжие тона Красота Шаман оперся на луку седла, выдохнул, собирая силами, и спешился. «Где он?» — сходу спросил Юра. Яткнул пальцем за спину, не оборачиваясь. «В клетке. До тебя все же кто-то доорался? А то они тугие. Хрен поймешь, кто из летунов с тобой связь имеет, а кто нет. Ну и мог бы сказать, что получил сообщение-то. Мы ж переживаем». «Вижу», — кивнул шаман с намеком на мое положение. «Место себе не находишь». «Мы были на полпути к острову, когда мне сказали, что Николай тут». «Глобально опозорился я перед ребятами из Светлолесья. «Они ведь все подорвались, а вышло, что только зря ресурсы их потратил». Сплюнул главастик, подошел ко мне. «Что за праздный настрой? Чего развалился? Где остальные?» «Сэр, набирается сил, сэр». «Вял лениво ответил я. Шаман навис надо мною». «Вдруг война? Мы устали». Ты же понимаешь, как важно держать моральный дух подчиненных на высоком уровне. Хотя о чем я? Брендованных футболок нет, корпоративной этики нет, основных принципов и какой-либо внутренней культуры. Даже паршивую игровую приставку в комнату отдыха не поставил. Отдыхаем, как умеем. Юра вздохнул с какой-то едва скрываемой тоской. — Как он? — стрёмный, сказал я. — Ни на грош ему не верю. — Я тебе не советую. Я ж предупреждал, что сожрут твоего посланника хренам. Вот и сожрали. Еще и лошадь увели на темную сторону. Он ступил на лестницу ко входу в башню. Надо с ним поговорить. Я спустил ноги со стула, поднялся. Ну, пошли. Заодно проверю, чего там у нас теперь злобного в подземельях растет. Вдруг он уже грибницу разбросил, а? «Прикинь, коридоры в амху на стенах висят наши боевые товарищи, покрытые зеленью, и глаза наполнены болью, а губы шепчут «Убей! Убей меня!» «Заткнись уже, Христа ради!» — фыркнул шаман. «Мама говорила, что я должен стать либо писателем, либо окончить свои дни в дурке», — признался я. «Очень мило». Лавелла стоял посреди камеры в том же положении, по-моему, в котором мы его оставили. Во тьме его силуэт светился зеленью Руки сложены на груди Забрало шлема, дышало изумрудным огнем «Здравствуйте, еврей!» Холодно сказал Стас Он и Кринделек сторожили порабощенного выводком охотника Хотя разбойника видно не было Но я надеялся, что он не слинял с самой скучной из работ Работы тюремщиком Шаман покосился на барда Воткнул факел в крепление у камеры Встал напротив решетки Я прислонился к сырой стене каземата «Добрый день, Николай!» «Тебе тоже не хворать!» Ожил Лавелас Жуткий тип Будто бы статуя заговорила Шаман посмотрел на нас «Мы можем как-то один на один поговорить?» «Не!» — сказал я «Знаем мы тебя!» «Поддержу, Егоры!» — согласился Стас «Что-то случилось?» Посмотрел на него Головастик. «Случилось», — кивнул Барт. «Глаза открылись». Головастик занервничал. Из инвиза выскользнул кренделёк, сел прямо на сырой пол, сложив ноги по-турецки. «Я не понимаю». «Николай нам рассказал о вашем договоре». Станислава было не узнать. Добродушный светлый человечек преобразился. «О том, что вы хотели убивать нас тогда в Верхеме, как застрявших». «Шаман сухо кашлянул. Встал так, чтобы видеть нас всех. Даже пред лицом общего дела вас раздирают распри», — вкратчиво произнес Лавелас. «Раздробленные, разорванные, одинокие. Сектантам слова не давали!» Я швырнул в клетку камешек, попав в рогатый шлем. Изумрудное пламя вспыхнуло чуть ярче. «Я выполнял договор». Наконец признался Головастик. Под нашими взглядами он стал чуточку меньше и будто почувствовал это. Выпрямился, набрал силы в голосе. «Я шел к цели. Он пообещал вывести меня из Биркейма, если я это скажу Николаю». «Я думал, мы друзья, Юрий», — покачал головой Барт. «Так, эта дискуссия контрпродуктивна. Что за детский сад? Давайте вернемся к делу. «Ох да, реалисты и мечтатели воочию. Божечки-кошечки, это ведь надо прерывать, но почему-то так не хотелось. Еще пожевать чего-то». «Это было предательством, Юрий. Вы очень расстроили меня. Давайте относиться к этому как профессионалы», — раздраженно сказал Головастик. «Мы тут не семья, не друзья. Мы должны преодолеть игру и сделать это максимально эффективно». «Стас, не пытайся усовестить меня. Главная задача — выйти. Не будем ей мешать, ладно?» Берт какое-то время молчал, а затем проронил. «Главное, Юрий, всегда оставаться человеком». В тишине послышался смешок лавеласа, а рогатый шлем ударил еще один брошенный мною камешек. «У нас тут серьезный разговор, лесовичок. Не мешай. Я обескуражен». «Мы действительно хотим сейчас говорить об этом», — сказал шаман. «Может, давайте сосредоточимся на деле?» «Поддержу», — вклинился я. Маски сорваны, карнавал окончен. «Стасян, я тебя понимаю. Как только выйдем из игры, вместе демонстративно не пожмем руку нашему главнокомандующему. А пока давайте уже займемся делом. Что у нас по плану, Кэп? Зловещие пытки? Будем подсыпать ему медный купорос или...» Я сделал страшные глаза и прижал ладонь к щекам. Или будем выщипывать его мох пинцетом? Клочок за клочком? Заткнись уже, ради бога! Отвернулся головастик. Николай, мне жаль, что мы общаемся в такой ситуации. Это клетка, эти разговоры. Хотелось бы обсудить все в другом месте. Это забавно, спокойно сказал тот. «Я почти забыл, что такое дружный человеческий коллектив». «Человеческий?» — напрягся шаман. «Что это значит? Ты себя к людям уже не относишь?» «Я лучше». «Давайте сократим вот эту программу. Он упоротый. Я не знаю как, но по ходу программа что-то ему в голове прописала. Вон, как со Светкой было», — вмешался я. «К сожалению, наши антивирусы кончились, отчасти благодаря ему». «Антивирусы?» — не понял Юра. «Дроты! У северян жрецы, вытащили ее. Но у меня их живых больше нет, так-то было бы проще. вымоли бы из его головушки всю заразу и делов-то». «Все кланы унии по члену рыщут. Может, у них остались?» — подал голос кренделек. Я повернулся к разбойнику. «И правда, вот ведь...» «Это идея!» — ахнул я. «Вот реально идея! Отловим одного и заставим вылечить паренька!» «Нет!» — отрезал Эвелос. «Я не позволю! Я убью любого, кто попытается разлучить меня с единством!» «Да кто тебя будет спрашивать?» «Психов ведь тоже сначала в рубаху запечатывают с аккуратными рукавами на спине! И потом уже пичкают вкусненькими препаратиками!» Ням! «Это ж не психология, где ты сам хочешь вылечиться. Это серьёзнее». «Постой, Егор. Успокойся, это лишнее». «Николай пришёл сам, по доброй воле», — сказал головастик. «Ой-ой, это у кого высокая мораль проросла неожиданно?» Дело удивился я. «Зато ведь без риска, Юрась. Вычистим его и вперёд. Ты ж любишь без риска». «Если его память стирают...» На выходе мы получим экипированного бойца, не знающего, как пользоваться своими способностями, а времени учиться нет, мягко пояснил Юра. Почему тебя так заботит то, что он изменен выводком? Его ведь устраивает. И я открыл рот, закрыл. Э-э, вырвалось из меня многозначительно. А, -а, -а. именно Егор, именно. По-своему понял мышок головастик «Время уходит. Завтра уже нужно выдвигать войска к месту сбора. Переводить ресурсы на поиски твоих дротов ради того, чтобы получить промытого человека вместо скилованного игрока, бессмысленно. Понимать надо». «Это... как бы... ты того?» Продолжил я глубокомысленную речь. «Я не враг вам», — вдруг сказал Лавелас. «Я другой, да». Я люблю себя таким и ненавижу прежнего. И я тоже хочу домой. Хочу начать с чистого листа. Я готов сделать все, что скажете. Почти. Никаких дротов. Хотите, заприте в клетке? Можете связать, заковать. Забрать оружие, выдать его только перед боем. Что угодно, кроме дротов. Мне противно то, чем я был. Головастик кивнул. «Тогда, наверное, так и поступим. Потерпишь дискомфорт, ребятам спокойнее будет. Это невероятная несуразица держать в подвале союзника, но...» «Я понимаю». «Конечно», — прервал его ловелас, «вы можете рассчитывать на меня». «Я же могу сказать, нет, ни хрена, так нельзя». Наконец справился я с шоком. «Можешь. Думаешь, это что-то изменит?» Повернулся ко мне шаман. Или опять начнешь рассказывать о том, что свалишь к хитолампе? Хватит терять время. Надо готовиться. Грядет важный бой. Мы должны быть сконцентрированы на нем, а не на драме. Выводка здесь нет. Как мы с тобой договаривались? Николай с нами. Чтобы тебя не нервировать, будет ждать тут. Поэтому хватит болтать. Собрались и к делу. Он кивнул пленнику и торопливо вышел из казематов. Я потерянно посмотрел на соратников, затем на лавеласы. Изумрудный огонь в глазницах шлема еле тлел. «Я тебе все равно не верю», — сказал я маховому охотнику. «Ни на грош». Слуга-выводка не отреагировал. «Подъем!» — зарыли за дверью. Затем в нее забарабанили. Но тут долго гадать не надо. Если грубят и стучат, значит, Олег... Полная мускулиность. Вот бы кто-нибудь тихонечко проскользнул внутрь, лёг бы рядом и нежненько разбудил поцелуй. Так мило и трогательно. Если, конечно, это сделает не Олег. И не Стас. И вообще не мальчик. Чё надо? Буркнул я в ответ. Опять плохо спал. Утренний сон самый святой у больных шутов. Ночами они, знаете ли, шутки юмора придумывают. «Война, б***ь, быстро! С востока шкандыбает арава За окном взревели рога небесных охотников. Я сел в кровати. «Что значит война? Ротенштейн Да знает! Подъем!» Олег затопал вниз. «Снаружи сбор!» Внизу я был уже через пару минут. Слетел по каменным ступеням вовсю, пользуясь акробатикой, отталкиваясь от стены, изображая прочие элементы паркура. В общей комнате я никого не застал, поэтому ринулся на улицу. «Веди своих к самым восточным башням из новых!» — крикнул Головастик и едва меня заметил. Потом отвлекся на одного из своих командиров из Небесных. «Там встретимся!» «Типа мясо на убой? Чё случилось-то?» «Типа быстрей давай!» «Дозорные заметили армию. Идут к нам!» «Надо было подальше их отправлять! Проклятие!» «В течение получаса уже к башням подойдут!» Небо бурлило от летающих охотников. Откуда-то перла тяжелая пехота. Где Головастик их прятал-то? Металлические ручьи спешили куда-то на восток. Проскакало несколько рыцарей. Торопливо пробежал отряд арбалетчиков. Войска двигались на восток, за деревеньку, где обитали бергхеймцы. Справа и слева от прежде уютного местечка возвышались защитные сооружения. Но, как я понимаю, Головастик говорил о другом. Там, дальше, всякой дряни он настроил уже после предыдущей атаки Ротенштейна. «Быстрее, Егор!» И я побежал, еще ничего не понимая. «Армия? Что за армия? Откуда?» Вывести через портал войска Роттенштайн бы быстро не смог. Это надо было сутки, наверное, в очереди им провести. Давно заметили бы. «Тогда кто?» «Откуда?» Ворвавшись на базу берхемцев, я заорал. «Волгала ждет, братья! Очиститесь в сражении!» Спавший, сидя за столом Олов, поднял голову. К лицу прилипла какая-то засохшая еда. Мутный взгляд пытался остановиться на моем лице, но упорно соскальзывал. «Вы чего каждый день тут надираетесь?» — возмутился я. «Ты такой громкий!» Сипло проговорил Викинг. «Почему?» «Так сложились обстоятельства. Где Харальд?» «Здесь я!» Послышался из дальнего угла голос ржеволосого Хевдинга. Предводитель Бергхеймсов с трудом поднялся с пола, опираясь на стену. «Да, им на похмелье система не поскупилась. Спасибо, что игроков не мучило. Но, блин, им тут было весело. Почему с ними не оказалось меня, а?» «Харальдинушка, выручай! Рад нечистая с востока движется! Надо бы ее в компост оформить! Вы сможете?» Хевдинг тяжело подошел к столу, взял с него один из кувшинов, опрокинул себе содержимое в глотку и шумно выдохнул. «Эх, <связь> сделаем!» «К самым восточным башням дуйте! Что есть мочи?» — крикнул я напоследок и выскочил наружу. «Крепостных стен тут, конечно, не хватало», «Были башни, ведущие автоматическую стрельбу непонятно чем и неясно откуда берущимися боеприпасами. Не хочу думать, почему так происходит в игре с подобным реализмом, но пусть будет». Я лихо вскарабкался на одну из них, прыгая по брёвнам, как обезьяна. Оказался на самом верху, вглядываясь в раскрывающуюся долину». Внизу голосили десятники, выстраивая людей. Туда-сюда носились вестовые. Над головой кружили гиппогрифы. Из далекого леса на дорогу, рассекающую поля, вытекала река людей. У нас первые ряды должны были оказаться минут через десять. Во главе войска чуть впереди шествовало девять всадников. В таком порядке в атаку не ходят. Но тогда... Кто это?